наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник» Конюх Федоров Путешествие девятое по путям миграции голубых китов День четвертый Мы находимся на палубе исследовательского судна С которого Конюх Федоров отправился в экспедицию в чреве голубого кита Конюх, вы нас слышите? Слышу! Как у вас дела? Замечательно! Я э, у глаза Что это? Это я ему нос перышком изнутри пощекотал Он и чихнул О, Дурында здоровая У мозгов-то нет почти Вот они, рядом со мной, жалкая зеленая кучка Что планируете делать? Ну, во-первых, пробу воды возьму Зачем? Да не знаю, ну так все делают, что я один как дурак буду, сложа руки сидеть Ага. вот Затем, конечно, высеку где-то ДМБ-84, и здесь был я, чтобы все знали, кто здесь был. Думаю, вот здесь, а, на сетчатке. Ага. Ну и потом, разумеется, во славу нашей Родины установлю флаг. Где? Ну, где-нибудь сзади, чтобы он под влиянием всяких внутрикитовых процессов хотя бы иногда Ага Ай, ай, поскользнулся что, что такое? Ай, ай, понесло, корреспондент, Ха -ха. А как по спирали захватило Это я, видать, в пищеводе Ух ты, аквабар бесплатный Жалко, дедишек со мной, Нет. Ай, ай что, что такое? Ой, в желудок упал Класс Пойду еще раз скачусь Ну вы там поаккуратнее, все-таки кит Да ладно, тут все мягкое, теплое О, это что? О Печень! Слышишь? Ага. Ой, это... Мы что-то оттянем, всего обоим оттянем. корреспондент, печень по-китайски заговорила. Видать, мы уже где-то рядом с Асей. Ой, зашевелилось что-то. Э-э-э, ты обезьянка, эй! -э -э -э. Слышь, корреспондент, это не обезьянка. А кто? Женщина. Мертвая женщина? не наоборот, живая. Слушай, главное как прям бросилось ко мне. Видать, людей давно не видела. Спасибо, как. Более любое. Более. Лопочет что-то. Более. Более. Это корреспондент. Ну, давай отключайся. Потом поговорим. Не до тебя сейчас. Наше радио продолжит следить за путешествием Конюка Федорова. Слушайте нас завтра. ДИНАМИЧНАЯ